Глава двенадцатая. Паркеровское кресло мистера Фримена. Одно из золотых правил, что я усвоила в день первый, было о важности не демонстрировать, кто из пациентов у меня в любимчиках, а кого я недолюбливаю. Сёстры должны вести себя как родители со своими чадами и никогда не давать подопечным почувствовать себя каким-то особенным, не то что любимчиком. У меня на этот счёт имелись серьёзные сомнения — Я-то всегда знала, чем любимчиком была или не была. В начальной школе одна учительница любила меня больше остальных в классе. Я догадывалась об этом потому, как по-доброму она хихикала надо всем, что я говорила. А у одного инструктора по верховой езде я любимицей точно не была. Он всегда так сдержанно усмехался, как и наш первый учитель фортепиано. Инстинктивно и абсолютно целиком и полностью я знала, что у мамы я любимый ребёнок. И дело тут было не в каких-то особенностях мимики, просто я её прекрасно понимала. Она, разумеется, никогда этого не признавала и настаивала, что любит нас всех одинаково. Мама часто говорила, что если бы все тонули в реке, она оказалась бы в безвыходном положении, не зная, кого спасать первым. Вообще-то это было её вечным страхом. И так, сколь бы важным ни было правило не иметь любимчиков, я не могла преодолеть симпатии к определённым пациентам. Несмотря на возраст и сопутствующие ему проблемы, мисс Милс была жизнерадостной и очень милой. И говорила она с лестерским акцентом, от чего производила впечатление простушки, а заодно и совершенно нормальной. Мисс Милс была сообразительной, живо интересовалась мистером Калагогеном профсоюзами и так далее. Она была из тех старушек, что встречаешь на улице или вроде чьей-то бабушки. Колени у неё не гнулись, навсегда скрученные не дугом, типа артрита. Миранда говаривала, что она выглядит так, будто присела помочиться, а ветер сменил направление. Я познакомилась с мисс Эммой Милс в день первый, когда меня попросили совершить с пациентами облегчительный цикл. Мисс Милс дремала в кресле-коляске, прикрыв колени вязаным пледом. Когда я наклонилась позвонить в её колокольчик, чтобы позвать помощницу, Она проснулась и прижала ладошки к сердцу. «Фанни Джейн!» — воскликнула она. «Вот и на! И рассмеялась тихим смешком. «Фанни Джейн!» Поскребла своими узловатыми пальцами в волосах, выудила оттуда пару заколок и поправила прическу. «Алло, мисс Миллс, я пришла отвезти вас сделать пипи», -пи", — сказала я. «Сейчас дождёмся помощницу». «О, Фанни Джейн!» «Ты по-прежнему похожа на глазастую кошечку Мисс Моппет», — весело фыркнула она. Старики так шутят. Совсем не смешно, но шаловливо. И всё время, что мы общались, она считала меня своей сестрой. И сначала я постоянно напоминала ей, что я не Фанни Джейн. Но всякий раз, когда она меня видела, сразу оживлялась и светлела лицом. «А, Фанни Джейн!» Сперва я не знала, следует ли мне мириться с этой историей про Фанни Джейн. Сестра Эйлин сказала, что лучше всего не спорить с ней, но вместе с тем не поддерживать иллюзию. Со временем, если мисс Милс заводила своё «О, Фанни Джейн, посмотри на летнюю луну», а она обычно выдавала что-то в этом роде, я устремляла взор на луну и говорила «О боже, какая она красивая сегодня». Я никогда не входила в роль Фанни Джейн, хотя на некоторое время Фанни Джейн стала моим прозвищем. После ухода жены хозяина и сестры Дианны в райском уголке ощущался дефицит персонала. И хотя стало всего на двух человек меньше, разница оказалась огромной. Матрона, принявшая образды правления, была слишком усталой и суматошной, чтобы разумно разрешать проблемы. Она всё чаще и чаще ставила на дежурство Миранду и меня, особенно с началом школьных каникул. И вскоре Миранда, несмотря на то, что ей было не по себе среди пациентов, Тоже почувствовала себя в райском уголке, как дома. И пока её контакты с пациентами сводились к минимуму, она была счастлива. Во-первых, зарплата. А во-вторых, Майк Ю взял на себя роль бесплатного помощника, который всегда под рукой. В райском уголке я чувствовала себя прекрасно. И чем больше времени я там проводила, тем меньше мне хотелось возвращаться в школу после летних каникул. К школьным интригам, унижениям, приказам вынуть жвачку изо рта перед входом в класс особенно если накануне ты припудривала антисептиком у женщины под грудью для предотвращения грибковой инфекции и заработала 2 ,80 фунта 80 пенсов на крутой комбинезон механика с нашивками Castrol JTX и SPT, которые видела в Chelsea Girl за 6,99. Но как бы мне ни нравилось в райском уголке о ночных дежурствах, я никогда не мечтала и знала, что мама едва ли одобрит их но, видимо, больше некому было работать. «Ты ведь не против подежурить ночью, правда?» — спросила сестра Эйлин. «Одна?» «Ну да, но мы же будем у себя наверху телек смотреть, или что мы там делаем обычно», — и добавила. «Ну или в пап пойдём?» «Может, в первый раз мне подежурить вместе с кем-то, чтобы я знала, что делать?» «Да нет, ты справишься. Просто согрей молока, собери зубы, и вся ночь в твоём распоряжении. Можешь посмотреть улицы Сан-Франциско или что хочешь». «Улицы Сан-Франциско больше не показывают», — возразила я. «Ночь — это твой шанс», — поддакнула Матрона. И вот вечером следующей субботы, когда сестра Эйлин ушла в кино со своим парнем с мерзкими усиками, остальные потянулись по тропинке в Пиглет-Инн, Я стояла на низенькой табуретке перед большой плитой, которая опять работала благодаря углю, привезённому Майком Ю, и помешивала в котелке молоко для хорликс и какао. Персонал, работавший до 20.00, уложил в постели тех, кого следовало уложить. Пациенты пободрее вместе с Матроной смотрели шоу Велла Дуникона. Она с ума сходила от Велла Дуникона и говорила, что это самая успокаивающая личность на телевидении а всё благодаря его уверенности и горделивой прическе. Остальные пациенты расслаблялись в оранжерее хозяина с книжками «Алверст Крофт» в руках. Ночное дежурство — это будто всё начать сначала. Я обошла пациентов с напитками и поняла, что нужно было сделать погорячее, потому что некоторые пожаловались, что питьё остывшее. Пришлось поить Мислоусон из чашки с носиком — И на это ушла уйма времени, потому что она уже лежала, а я не хотела, чтобы она поперхнулась. В итоге пришлось звать Матрону помочь приподнять её на подушке. Матрона разозлилась. «Не желаю, чтобы ты меня дёргала, когда я смотрю свою передачу, только потому что ты слишком хилая, чтобы поднять пациента». Я ничего не сказала, но чувствовала себя беспомощной и виноватой. Мистер Симмонс, увидевший, что я несколько взвинчена и расстроена, Пошёл за мной в кухню и дал простой и разумный совет, по части которых он был большим специалистом. «Сначала приготовь и подай питьё в поильниках, до того, как начнёшь готовить для остальных. Потом подогрей хорошенько молоко, сначала отнеси напитки наверх, а внизу подай потом. Затем попей сама. Так делают все ночные сёстры. Потом собери чашки, вымой их и подготовь на утро подносы для завтрака» появившейся на кухне Матроне, явно не понравилось, что мистер Симмонс наставляет меня, и она постаралась перехватить инициативу. «Похоже, вы выздоравливаете, мистер Симмонс», — резко сказала она. «Вступайте уже». Матрона постучала пальцем по списку для завтрака, прикреплённому к дверце большого холодильника. Там было детально прописано, какой пациент что именно просил на завтрак, когда поступил сюда. Кто-то, к примеру, мисс Тайлер заказал копчёную лососину и чашечку Эрл Грея. Но Матрона продемонстрировала мне список только для того, чтобы сообщить, что на него не надо обращать никакого внимания. Даёшь всем одно и то же, и сильно облегчаешь себе жизнь. Сама Матрона на завтрак подавала маленькую вазочку с дольками консервированного грейпфрута, хлеб, масло, джем и чашку чая. Она даже помогла мне намазать хлеб маслом и джемом на утро после чего распорядилась. «А сейчас ступай в комнату отдыха, сестра. А я — в койку. Спать. Спать». Около десяти вечера я помогала мисс Миллс с корсетом. Она забыла его снять, ложась. Корсет весь перекрутился, и она застряла в постели, пристёгнутой к покрывалу сотней мелких корсетных крючочков. «Лежите спокойно», — командовала я. «Я вас чуть-чуть поверну». Я уже высвободила половину крючков, когда наверху задребезжал звонок. Ещё и ещё. Я заработала пальцами быстрее, но звонок не унимался. И я поспешила глянуть, кто звонит. Оказался мистер Мерриман из номера 7, выздоравливающий пациент в отдельной комнате. На него нельзя было не обращать внимания. Он более-менее нормальный, со сломанным запястьем в гипсе и с телефоном у кровати. И если он начнёт звонить в полицию это будет исключительно моим счастьем. Он такое уже проделывал раньше, приняв Матрону за грабителя. И приехал констебль, и нам пришлось объясняться, что это ложная тревога. Я попросила мисс Милс обождать и помчалась наверх, перепрыгивая через две ступеньки. Дверь в комнату мистера Мэримана оказалась заперта. Я постучала, позвала, ещё раз постучала. Наконец дверь приотворилась, и я увидела перед собой Матрону, Вся такая взвинченная, будто занималась сексом на сеновале. Мистер Мэриман лежал в постели, и вид у него был такой, как если бы он привидение увидел. «Спасибо, сестра», — сказала Матрона, загораживая мне обзор. «С мистером Мэриманом всё уже хорошо. Ему просто требовалась помощь с поручнями кровати». В эту минуту Матрона напомнила мне маму. Я смотрела на неё слегка озадаченно. Мой разум анализировал увиденное. Валя отсюда нахрен, маленькая любопытная сучка», — прошипела Матрона. Я вернулась в спальню к дамам отстёгивать дальше мисс Милс. Там меня ждал очередной выговор. «Ты понеслась наверх, Фанни Джейн, как будто они там королевские особы», — пожаловалась мисс Милс, «И бросила меня тут привязанную, точно паршивую овцу». Чуть позже Матрона спустилась приготовить себе и мистеру Мэриману по чашечке овалтина, Извинилась, что обругала меня. «Прости, сестра. У меня бывают жуткие перепады настроения. Это гормональное. Без обид?» «Всё в порядке», — сказала я, этим и ограничившись. В полном изнеможении я устроилась в обитом плюшем кресле мистера Фримана и некоторое время смотрела телевизор. А когда проснулась, надо мной склонился мистер Симмонс. «У тебя времени в обрез, сестра, если можно так сказать». Я подскочила, увидела, что мерцает пустой экран телевизора, а часы показывают почти семь. Я безмятежно проспала всю ночь. Мистер Симмонс, видя, что я не совсем очнулась, выключил телевизор и раздвинул шторы. Он чрезвычайно помог, и между нами говоря, завтрак мы приготовили вместе». Удивительно, с какой лёгкостью он поднимал десятипинтовый чайник, шёл с ним через всю кухню и наполнял чашки, аккуратно приподнимая чайник над каждой и не пролив ни капли. «Я уснула», — призналась я, — «и проспала всю ночь». «Да, я так и поняла. «Мне так неловко». «Всё в порядке. Ты бы проснулась, если бы зазвонил звонок». «Да, конечно. Обязательно проснулась бы, я чутко сплю». От собственного признания мне стало легче. Я почувствовала себя увереннее. Необычное ощущение. Мы вместе разносили подносы по палатам и комнатам. Но мистер Симмонс не хотел входить в палаты к дамам, потому что они там в ночных рубашках. А ещё мисс Бриксом положила на него глаз и принялась бы отпускать непристойные шуточки и похабно хихикать. А его такое смущает. Первым делом я подала поднос мисс Милс. Она же моя любимица но та пребывала в ворчливом настроении. Сказала, что дамы всю ночь напролёт презвонили в свои звонки. В палату влезли какие-то ночные твари, как минимум две лисицы, шныряли вокруг и рылись в её корсетах. Я сказала, что ей должно быть приснилось. Но и мисс Бойд приснился в точности такой же сон, и я не могла отрицать, что в помещении стоял мерзкий запах, а французское окно было широко распахнуто. Я решила, что ненавижу ночные дежурства. Мне годятся только дневные, когда рядом есть другие люди, и ничего дурного не может случиться».